Глава 37. Роксана. Что касается ревности у женщин, то они подозрительны. Они рискуют гораздо больше, чем мы. Они многим жертвуют ради любви. У них гораздо меньше способов отвлечься. И прежде всего у них гораздо меньше возможностей контролировать поступки своего любовника. Женщина чувствует себя униженной из-за ревности она выглядит так, будто преследует мужчину. Ей кажется, что она стала посмешищем для своего любовника. а главное, что он издевается над ее самыми трогательными проявлениями чувств. Ее обуревает склонность к жестокости, а при этом она не вправе убить свою соперницу на законном основании. Следовательно, женская ревность должна причинять еще более ужасную боль, если это только возможно, чем ревность мужская. Это предел того, что в силах вынести человеческое сердце, не разорвавшись от бессильной ярости и презрения к себе. Это презрение является одной из главных причин самоубийств. Люди лишают себя жизни ради отмщения за поруганную честь. Я не знаю иного лекарства против этой бесчеловечной болезни, кроме смерти того, кто ее вызывает, или того, кто от нее страдает. О французской ревности можно судить по истории госпожи Делапомере из Жака Фаталиста. Ларош-Фуко говорит, «Люди стесняются признаться, что они ревнуют сейчас, но гордятся тем, что ревновали когда-то и способны ревновать впредь». Максима 472. Вы наверняка узнали еще несколько мыслей известных писателей, хотя я не отмечал каждую из них. Я пытаюсь писать историю, а такие мысли уже сами по себе являются фактами. Бедные женщины даже не осмеливаются признаться, что подверглись этой жестокой пытке, настолько нелепо они из-за нее выглядят в глазах общества. Такая болезненная рана, должно быть, навсегда останется незаживающей. Если бы холодный разум мог подвергнуться обстрелу воображения хотя бы с призрачной вероятностью успеха, я бы сказал бедным женщинам, мучимым ревностью, неверность мужчин и ваша неверность разительно отличаются. У вас такой поступок представляет собой отчасти прямое действие, отчасти знак. Из-за воспитания, полученного в военных школах, у мужчин этот знак не выражает ровным счетом ничего. У женщин, напротив, в силу стыдливости, верность — самый решающий знак преданности. Вредная привычка превращает неверность у мужчин в своего рода естественную потребность. На протяжении всей нашей ранней юности пример так называемых старших в коллеже таков, что мы связываем все свое тщеславие, все доказательства своих заслуг с количеством успехов такого рода. Ваши же принципы воспитания противоположны. Что касается оценки какого-либо поступка как знака, например, в порыве гнева я опрокидываю стол на ногу соседу, это причиняет ему адскую боль. однако все может быть улажено, либо я замахиваюсь, чтобы дать ему пощечину. Разница в неверности обоих полов настолько ощутима, что пылкая женщина может простить неверность, тогда как для мужчины это представляется невозможным. Вот решающее испытание для того, чтобы заметить разницу между страстной любовью и любовью на зло. В женщинах неверность почти убивает первую и усиливает вторую. Возвышенная женщина скрывает свою ревность из гордости. Она проводит долгие, молчаливые, холодные вечера с мужчиной, которого обожает, которого боится потерять и в чьих глазах она теперь мало привлекательна. Вероятно, это одна из величайших мук, а также один из самых обильных источников несчастья в любви. Чтобы исцелить такую женщину, столь достойную нашего бережного отношения, мужчине нужно предпринять какой-то неожиданный и решительный шаг и прежде всего не подавать виду, что он замечает то, что происходит. Например, отправиться с ней вдвоем в длительное путешествие, собравшись за 24 часа.